Глава 17. В кабинете Бредстрита гулял сквозняк, шевеля бумагами на столе инспектора. Сам хозяин кабинета жадно глотал воду прямиком из графина. Головную боль моего текущего начальника сменил жуткий сушняк. «Где вас носило столько времени, Ластрейд?» – поинтересовался Бредстрит в перерыве между глотками. «Выполнял ваши распоряжения, работал по убийству Мельчана, был в редакции Evening Стандарт», Разговаривал с редактором газеты, мистером Лебоу. Брэд Стрит, к сожалению, оглядел опустевший графин. «Надеюсь, не сболтнули ему ничего лишнего? Эти газетчики любят греть уши. Можете быть спокойны. У меня уже есть опыт общения с этой братьей. Кажется, я напал на след убийцы». «Да ну...» — с непонятным сарказмом произнес Брэд Стрит. «И кто же он, по-вашему?» «Член банды Гуронов», — твердо заявил я. Мистер Мельчан столкнулся с ними во время журналистского расследования. «Видимо, что-то узнал про их шайку, и Гуроны его убрали». «Чушь!» — поморщился Брэд Стрит. «Напрасно мне не верите. Пока все признаки указывают на Гуронов. Разрешите дальше копать в этом направлении». Желудок Брэд предательски заурчал, инспектор скорчил кривую мину. «Сколько раз давал себе и жене за рог! Не пить пиво ведрами!» «Всю ночь не спал, а теперь еще и весь день на смарку!» — сокрушенно произнес он. У меня начало складываться впечатление, что он нарочно тянет время и заговаривает мне зубы. «Так как насчет Гуронов? Я могу ими заняться?» — настойчиво гнул линию я. «Сколько вам лет, Лестрейд? Хотя... Не надо говорить мне точную цифру. Какой бы она ни была, вы мне в сыновья годитесь. Так вот, послушайте мой отеческий совет, молодой человек». «Забудьте вы про Гуронов!» «В смысле? Что значит «забыть»?» Удивился я такой прямолинейности Брэдстрита. «А то и значит, выкиньте их из головы. Сделайте вид, что Гуронов не существует. Что это призраки, фантомы, игра воображения. Поверьте, вам же лучше будет». С удовольствием внял бы вашему совету, но речь про убийство покачал головой я. «Улики показывают на причастность банды к убийству мистера Мельчана. К тому же я подозреваю, что гуроны замешаны как минимум в пропаже еще одного человека. Это ирландец, некий мистер О'Райли, служащий таможне его величества». «Не припоминаю, чтобы Скотланд-Ярд занимался делом этого... О'Райли!» Вяло пробормотал Брэд Стрит. Лестрейт, не лезьте, куда не просят. Хороший детектив гребет не к себе, а от себя». «А мне казалось, вы хороший детектив». «Я хороший детектив». «Тогда вы понапрасно растрачиваете ваш талант. Если вам действительно нечем заняться, я могу загрузить вас так, что вы забудете дорогу домой и станете круглые сутки пропадать на службе». Он открыл сейф, достал из него несколько пухлых папок и уронил передо мной. «Выбирайте любое». «Я уже выбрал. Вернее, дело выбрало меня само. Убийство мистера Мельчана». «Оно не раскрыто», — напомнил я. Брэдстрит ухмыльнулся. «Ошибаетесь, Лестрейд? Дело раскрыто?» Я удивленно открыл рот. «Как? Обыкновенно. Нам даже не пришлось прилагать особых усилий. Убийцу измучила совесть, он раскаялся, сам пришел в Скотланд-Ярд и во всем сознался. Это случилось часа два назад, пока вы стирали подошвы, бегая по редакциям газет». Известие прогремело как гром посреди ясного дня. Не то чтобы я с таким не сталкивался в прошлой жизни, совесть — штука страшная, но меня охватили закономерные сомнения. «Кто он? Этот убийца?» — спросил я. «Некто Роджер Шон. Ему 51 год, в прошлом военный, а нынче завсегдатой китайских опиумных курилин». «Допустим, это он убийца», — кивнул я. «Не допустим, а так и есть. Шон дал признательные показания, нет смысла ему не доверять, он прекрасно знает, какая участь ему уготована. Веселиться ему не избежать», — перебил меня брэд -стрит. Я поморщился. «Я не договорил. Если Шон убийца, хотелось бы узнать, каков у него мотив». «Самый обычный. Несколько лет назад Мельчан в своей статье разоблачил Шона как двоежонца. Шон загремел в тюрьму, где с ним, скажем, не очень хорошо обращались». — усмехнулся инспектор. «В прошлом году Шон вышел на свободу, опиум окончательно затуманил его мозг и подтолкнул к мести. Он выследил мельчана, украл экипаж. Собственно, нет смысла рассказывать дальше. Вы видели все собственными глазами». «Видел?» — согласился я. «И был бы не прочь снова поглядеть на этого Шона». «А смысл?» — вяло протянул брэд -стрит. «Разве вы видели лицо преступника и сможете его опознать?» «Нет» вздохнул я. «Ну вот!» — обрадовался инспектор. «Тогда зачем тратить на него лишнее время? Займитесь лучше чем-то более полезным». «Я бы хотел увидеть его прическу». «Она у убийцы была, мягко говоря, необычная», — сказал я. Бредстрит стрит шумно выдохнул. «Если необычная прическа, все, что у вас есть, тогда тем более нет смысла встречаться с Шоном». «Почему?» «Потому что сейчас его голова больше похожа на коленку». «Он побрился на алысо», — злорадно произнес Бредстрит: «Я же вам говорю, займитесь делом, Лестрейд, Аж он пусть молится и готовится к встрече с Всевышним. Хоть вы и не причастны к поимке, можно записать будущий галстук на ваш счет». «Неплохое начало, детектив». «Неплохое. И все-таки я должен увидеть его и поговорить», — настойчиво произнес я. «Ваше бы упрямство и в полезных целях. Вы начинаете меня порядком утомлять», — устало произнес Бредстрит. Поскольку я продолжал сидеть напротив, как ни в чем не бывало, он не выдержал и сдался. «Хорошо! Будь по-вашему, вы встретитесь с Шоном, но только в моем присутствии. В конце концов, я веду это расследование и отвечаю за все». «Конечно!» — расслабленно произнес я. «Тогда выпьем чаю. И пойдем». Мы шагали по длинному, хорошо освещенному коридору с высоким потолком. Инспектор важно шествовал впереди, скрестив руки за спиной. Он был выше и намного крупнее меня, и выглядел гораздо солиднее. Путь преградила металлическая решетка. Охранявший ее констебль при виде Брэдстрита поднялся из-за стола. «Инспектор!» «Привет, Вест! Если еще не знаком, это детектив Лестрейд!» Инспектор показал на меня. «Он новичок, но уже подающий большие надежды!» Я сдержанно кивнул. В ответ констебль приложил руку к козырьку шлема. «Приветствую вас, мистер Лестрейд!» То, что я поначалу принял за стол, оказалось больше похоже на пульт. В столешницу были вмонтированы лампочки, напротив каждой был нарисован номер. Инспектор проследил мой взгляд. «Наше нововведение», — пояснил он. «Каждой камере проведен электрический звонок. Когда его нажимают, слышен не только звук, но и загорается лампочка с номером камеры». «Очень удобно», — подтвердил инспектор. «Вижу, Скотланд-Ярд шагает в ногу с прогрессом», — усмехнулся я. — Так и есть, — сказал Брэд Стрит. Он посмотрел на Констебля. — Нужно срочно увидеться с недавним задержанным Роджером Шоном. Проводи нас к нему, в камеру. — Слушаюсь. Констебль снял с пояса связку ключей, открыл решетку и остановился возле пропуская. — Прошу вас. Мы снова оказались в высоком коридоре, ярко освещенном газовыми рожками. На освещении тут не экономили. — Шон находится в одиночке? — спросил я у Констебля. «Все одиночные камеры заняты, мистер. Пришлось посадить его в одну из общих. Но вы не волнуйтесь, пока все было спокойно». Констебль остановился напротив одной из крепких дверей, снабженной высоким зарешоченным окошком. Отпер ее. «Сюда!» Мы переступили порог и оказались в большом помещении с цементным полом и покрытыми белой известью кирпичными стенами. Окон, выходящих наружу, и собственного газового рожка в камере не было. Освещалась она благодаря единственному окну с решетками в двери. В дальнем углу находился ватер клазет задернутый шторкой. Из мебели только широкие лавки, на которых в разных позах сидели или лежали мужчины самого разного вида и возраста. Большинство грязные, ободранные, одетые весьма живописные лохмотья. «Встать!» — грозно крикнул констебль. Заключенные беспрекословно послушались приказа и выстроились вдоль стены. Их было около дюжины. «Ну и запашок у вас!» — покрутил носом констебль. Брэд-Стрит всмотрелся в изможденные лица арестантов. «Не вижу среди них Шона!» — он повернулся к констеблю. «Вес, ты случаем не ошибся, может, камеру перепутал?» «Никак нет!» — откликнулся полицейский. «Я его лично в эту камеру определял!» Я заметил что-то, что поначалу принял за груду лохмотьев подошел ближе и замер. На скамье лежал немолодой мужчина. При нашем появлении он так и не встал. Я потрогал жилку на его шее и сразу понял, почему. «Если это и есть Роджер Шон, то он заснул и спит вечным сном». «Как?» — дернулся констебль. «Не может быть! Когда я запер его здесь, Шон был живее всех живых!» Руки констебля растерянно опустились. Затем он напомнился и, выхватив одного из арестантов, занес над ним огромный кулак. «Сволочь! А ну говори, кто из вас его убил?» «Никто! Никто его не убивал! Мы пальцем к нему не притронулись!» — испуганно залепетался камерник Шона. Следов избиения я не увидел, как и явных признаков насильственной смерти. Я склонился над лицом покойника и принюхался. но уловил слабый запах миндаля. «Отпусти его!» — приказал я констеблю. «Они не убивали Шона». Думаю, он сам наложил на себя руки. «Но как же!» — взволнованно произнес тот. «Делай, что сказано!» — велел инспектор. Он подошел ко мне. «С чего ты решил, что это самоубийца?» «Он отравил себя цианидом», — сказал я. «Скорее всего, на вскрытии выяснится, что у Шона было какое-то смертельное заболевание, и жить ему осталось недолго. Думаю, он прекрасно знал об этом. Кто-то предложил денег его семье, чтобы он взял на себя чужую вину. Все, что ему было нужно сделать — прийти к нам, дать ложные показания, а потом уйти из жизни легко и быстро, не страдая от мучительной болезни». Я посмотрел на Брэд Стрита. Тот покачал головой. «Я так не думаю. Может, Шон и впрямь был смертельно болен и сам принял яд. Но разве это противоречит его истории? Он мог убить газетчика, сознаться и отравить сам себя в муках совести. Предлагаю узнать его адрес, наведаться туда и устроить обыск. Наверняка мы найдем там деньги, много денег, а заодно и спросим, какую прическу еще вчера носил мистер Шон, до того, как побрился на лысо. Интуиция мне подсказывает, что она совсем не походила на гребень и ракеза.